Оказавшись в широком бассейне, отвратно с мердящим мязмами, я открыл вентиль на горловине баллона, еще немного поработал помпой и поплыл по течению в непроглядный мрак, отталкиваясь от оскризлых стен дюралевым веслом. «Страшно подумать, что бы я делал без своего многофункционального ангелохранителя». снабдившего меня картой подземных коммуникаций и необходимым оборудованием. Хотя нет, ничего бы не делал, я бы просто сюда не полез. За три ночи я достаточно хорошо изучил этот участок коммуникаций и немало потрудился во благо предстоящей акции. Увы, создатели, канализации... не предусмотрели удобства для любителей такого рода путешествий. В первоначальном виде коммуникации были непроходимыми, вернее, непроплываемыми. Под громким и красивым названием «коммуникации» кроется не иное, как обыкновенный кирпично-каменно-бетонный тоннель, по которому в одном направлении струятся нечистоты. Я затратил титанические усилия, чтобы сделать этот тоннель пригодным для водных прогулок. Мне пришлось разрушить киркой восемь кирпичных перегородок и в трех местах несколько часов поработать газовым резаком, ликвидируя ржавые, но еще достаточно прочные решетки, преграждавшие доступ кирпичным. к конечному объекту моего подземного маршрута – коллектору под Бесландским мостом. Честно говоря, я впервые занимался разведкой подземных коммуникаций и в начале своих изысканий на полном серьезе рассчитывал встретить в тоннелях вредных монстров типа пауков размером с собаку и крыс-мутантов по трипу до веса. А поскольку огнестрельного оружия в арсенале мастеров «Эдит» не было, перед каждым погружением я вооружался двумя увесистыми скребками для плотницких работ. В этот раз я ничего из холодного оружия не взял, поскольку убедился, что таковое по землей без надобности. Мутантами и чудовищными пауками тут и не пахло. то ли те страсти которые многие авторы живописуют в своих мрачных триллерах никоим образом грозенской канализации не касаются то ли все эти твари повымирали во время рчв от массированных бомбовых ударов и трупного яда путешествие по избранному мной маршруту я натыкался на человечьи останки в разной степени разложения. Обычные крысы, без признаков мутации в небольшом количестве попадались. Они неспешно ползали в расщелинах старинной кладки, и в свете моего фонаря их глаза загорались мистическими огоньками. В 20.55 я был на месте. Привязав лодку к поручню ржавой металлической лестницы, Ведущий с коллектора на поверхность я быстро выскользнул из л один снял прибор для дыхания и уложив его в свою сумку повесил ее на плечо вступив на нижнюю ступеньку лестницы я отвязал лодку и пихнул ее в тоннель полюбовавшись в свете фонаря как мое утлое суденышко влекомое слабым течением медленно удряться прочь Я полез наверх. Выбравшись под крайние фермы моста из канализационного люка, я натянул на голову капюшон комбинезона, огляделся и неспешной походкой направился в сторону автобазы. После смердящего тепла подземелья меня сразу продрало знов. Захотелось зайти в помещение и выпить чего-нибудь горячего. Оглянувшись на кафе, приткнувшееся справа от моста, я позавидовал товарищам, которые в этот час скоротали там время за стаканом горячительного пойла, и прибавил шагу. Мне в это уютное заведение заходить было нельзя ни под каким соусом. Пустел между мостом и автобазой, на котором должна была произойти встреча, являл собой великолепный объект для скрытого наблюдения. Шагая вдоль правой обочины шоссе, я аккуратно осматривался по сторонам и чувствовал себя чуть ли не голым. Где бы коллеги Гасана не выставили пост наблюдения, моя одинокая фигура им видна прекрасно. А в том, что он и пост, а то и два, выставлен, Я не сомневался. Я, знаете ли, не настолько плохого мнения о чеченских ГБшниках, чтобы заподозрить их в халатном отношении к служебным обязанностям. Больно симпатичную Дезу я загнал им накануне. какой не пренебрег бы даже самый ленивый сотрудник службы безопасности, успевший вскурвиться за послевоенный период. поскольку эта деза как мне думается, тянет на вдумчивую спецоперацию по выводке неожиданного информатора. Что ж, наблюдайте, хлопцы, сколько влезет. Мне бы только успеть до школы добраться. Вскоре показалось здание школы, с мутным пятном, белеющее в темноте. одновременно Сзади раздалось тихое вручание мотора подъезжающей машины. Ближний свет фар выхватил из темноты жиденькие кустики акации, растущих по периметру школьного двора. Сердечко забилось чуть быстрее, чем положено. Включив фонарь, я невольно ускорил движение. Поравняться со мной они должны не ранее, чем я окажусь у торца школьного здания. Договариваясь с Гасаном о встрече, я намеренно не упомянул школу, а в качестве ориентира направления движения назвал автобазу. Автобаза должна пройти по всем каналам и прочно зафиксироваться в сознании тех, кто имеет к этому касательство, как конечный пункт маршрута объекта наблюдения. Тот факт... что она располагается рядом со школой, буквально через дорогу. Вряд ли кого заинтересует. Школа вообще сама по себе не представляет никакого интереса в оперативном плане. Одинокое здание, просматриваемое со всех сторон, из которого выйти незамеченным можно только в сторону автобазовского двора. Другое дело автобаза. большая территория Масса построек, проломы в заборе и разнообразные естественные укрытия. Гуляй, не хочу. Некоторые могут удивиться. Ты же, парень, три ночи по канализации шастал. На поверхности практически не был. Откуда знание таких подробностей? Хороший вопрос. Очень хороший. В августе прошлого года ваш покорный слуга имел возможность исследовать в данном районе чуть ли не каждый квадратный сантиметр на ощупь. Ползал тут на пузе кругами, от нечего делать. Воевали мы тут с местными ребятишками, бились насмерть. Я со своими пацанами держал школьный подвал для остатков блокпоста милицейского полка. А господа духи, не иррациональной субстанции мистического происхождения, а обычные чеченские боевики, хотели выбить нас оттуда и таким образом перекрыть кислород нашим хлопцам. Хотели очень сильно, как только не изощрялись. С того момента, собственно, и начались мои злоключения, которые в конечном итоге привели меня в исходную точку. Несмотря на необходимость спешить, я на миг остановился и всмотрелся в забор автобазы, расплывчато белеющий слева от дороги. В набегающем свете фар что-то тускло блеснуло. Надо же, а? Так и не заделали тот злополучный поролом. Видимо, как-то не до этого. Тутошним автомобилистам было. И бочка на месте. На этой бочке один злобный дух Осквернил трупы моего сержанта Лешева. А неподалеку от этого места Второй злобный дух Отрезал голову двум моим мертвым бойцам. А вон там, чуть левее школы, Аккурат у самого забора автобазы, Я публично расстрелял этих двух уродов, когда армейцы нас разблокировали и медики принялись за разбор, эвакуация раненых и транспортировка трупов после боя. С этого расстрела, собственно, все и началось.